переправа. Не на карте и текущие так за зря, речки в марте разливаются в полу Ледяная, убивающая, снеговая вода с каждым часом пребывающая заливает пойму тогда. Это всё на неделю на две, А потом все схлынет, уйдет. Ну, а две недели разве так легко прожить, пережить? В эти самые две недели в марте в сорок втором году На меня весь мешок надели, я сказал, сейчас пойду. Дали мне лошаденку квелая, рыжая, рыжей меня. И сказали кличку веселая и послали в зону огня. злой отчаянный и голодный до да ушей в ледовитом огне подмосковную речку холодную переплыл я тогда на коне. Мне рассказывали простудился конь и до сих пор хрипит. Я же в тот раз постыдился в медсанбат отнести свой бронхит. Было больше гораздо спросу в ту войну с людей, чем с коней. И казалось, не было сносу нам и не было нас сильней. Жили мы без простудной дрожи, словно предки в старину. А болеть мы стали позже, когда выиграли войну.